Вра у Кнепке тоже узнала санитарку, потому что приветливо улыбнулась и открыла дверь: "Садитесь. Вам куда?" "Мне хотя бы до Визильбурга, если вам по пути". "Ну что значит хотя бы?" вскинула красивые очерченные брови Лилиана. "А на самом деле вам куда?" "На самом деле в Вену, но в Визильбурге я должна встретиться с одним человеком, мне Неловко вас затруднять, глупость, весело прервала ее Лилиана. Здесь в Гмундене кроме вас по русски не с кем поговорить. В Вене с этим проще. У меня большой круг знакомых из числа наших эмигрантов, а в Гмундене вы, наверное, единственное русское. Так что если мой приход к сыну не совпадает с вашим дежурством, то я так и лопачу весь день по немецки. Устаю ужасно. но все-таки не родной язык очень утомляет, правда? Пока не привыкнешь, конечно. В котором часу у вас назначена встреча в Визельбурге? В восемь. Хорошо. Если этот человек уже ждет и если ваша встреча с ним ненадолго, я довезу вас до Вены. Вы уж извините, задерживаться я не могу. У нас с Филиппом сегодня очень ответственные мероприятия. Да, Филипп. У меня сегодня день рождения, гордо сообщил малыш, вставая на заднем сиденье на колени и начиная подпрыгивать. Мама получила разрешение забрать меня из клиники и отвезти домой на целых 2 дня. Мы будем вместе с папой, маленькой Анне и большим Фредом справлять мой день рождения. Анне наша младшая дочь. с улыбкой пояснила Лилиана, а большой Фред, наша собака, черный терьер, он действительно большой. Мы хотели ехать вчера вечером, но из-за дождя решили подождать до утра. Думали, ливень прекратится, знаете, на ночь глядя ехать по мокрому шоссе как-то боязно. Утром все-таки светло, даже если дождь и не кончился. Филипп проснулся в начале седьмого и больше не захотел ждать ни минуты. По отцу соскучился, по сестренке, по собаке, вообще по дому. Он ведь уже полгода лежит в клинике. Конечно, ему все надоело. Вероника знала, что Лилиана проводит в Гмунде не очень много времени. Она сняла здесь коттедж. и жила по 2-3 недели подряд, потом уезжала на неделю в Вену и снова возвращалась на 2-3 недели. Сама Вероника мечтала как раз о таком браке, как у Лилианы Кнепки: богатый, респектабельный муж, ещё не старый и довольно привлекательный, двое детишек, собственный особняк в Вене. Ну почему всё одним а другим ничего. Они продолжали болтать, и постепенно Вероника почувствовала, как в ней начинает закипать злобная, завистливая ненависть к этой холеный, сытой, удачливой эмигрантке, олицетворяющей собой всё то, к чему стремилась сама Вероника и что ей так и не досталось. Ну почему, думала она, Искоса поглядывая на уверенно ведущую машину Лилиану Кнепки, почему ей это удалось, а мне нет? Разве она красивее меня? Не это у меня фактура намного качественнее. Почему же ей так повезло, а меня жизнь возит мордой о грязный стол? Может, дело не в том, какая она и какая я, а в том, где и как искать мужа? Простите, фрау Кнепке. Начала была Вероник. Да ты с ума сошла, расхохоталась Лилиана. Какая я тебе фрау Кнепке? Давай на ты и зови меня просто Лили. Что ты хотела сказать? Я хотела спросить, где ты познакомилась со своим мужем. Меня с ним познакомили, ответила Лилиана, не отрывая взгляда от залетава водоё шоссе. А почему ты спросила? Ну, просто интересно. А где вас познакомили? Господи, Вера. Ну какое это имеет значение? Раздражённо откликнулась Лилиана. Вероника поняла, что она не хочет обсуждать это при сыне. Значит, это была не премьера спектакля в престижном театре и не вернисаж модного художника, а что-то такое, О чём неприлично говорить в присутствии детей? Очень интересно. Лилиана Кнепки, уж не валютная ли ты проститутка в прошлом?